Глава пятая. Белый всадник. Я продрог до гостей. Гимли отчаянно тер руки и топал ногами. Час перед рассветом оказался особенно холодным. Наконец стало светать. Трое друзей приободрились и готовы были продолжать поиски. Гимли пытался разыскать следы ночного гостя. «Если он оставляет следы, значит, не привиделся нам, а был на самом деле. Крова, правда, тут высокая, но следопыту и сломанной травинки хватит», — заявил он. «Только не верю я, что этот старик следы оставлял. Не иначе, как Суруман призрака к нам отправил. А теперь следит за нами, поди, прямо из леса Фангорна». «Может, и призрак», — ответил Арагорн. «Но кони-то наши были настоящие». «Как ты думаешь, голос их что-нибудь испугало?» «Я бы так не сказал», — задумчиво произнес эльф. «Ржание скорее было радостным, как при встрече с кем-то или чем-то хорошо знакомым». «Так и мне показалось», — подтвердил Арагорн. «Но загадка пока не решается. Светает. Пора поискать следы. Если наши друзья живы, то могут скрываться только в лесу. Если же следов нет». Он помолчал и со вздохом закончил. Придется обыскать поле боя и пожарище. Но тут надежды мало. Всадники Рохана сделали свое дело слишком хорошо.